Второе. Позднее, уже в Сандмиже, во время многочасового допроса, когда убийца признавался в содеянном, прокурору Теодору Шацкому пришлось превозмогать в себе довольно странное ощущение. Ему уже случалось испытывать сочувствие к допрашиваемым, случалось жалеть их, даже уважать тех, кто взял грех на душу, но имел смелость осудить себя. но, пожалуй, впервые в его карьере им овладело не столько восхищение действиями преступника, сколько что-то до жути близкое. Он изо всех сил старался не показать этого, хотя, знакомясь с подробностями злодеяния, время от времени думал, что еще никогда в жизни не сталкивался так близко с идеальным преступлением. Протокол допроса подозреваемого Гжекош Будник. Дата рождения — 4 декабря 1950 года. Проживает в Сандомирже, улица Кафедральная, дом 27, образование высшее. Химик, председатель городского совета города Сандомирж. Отношения сторон. Муж Эльшбетты Будник. Жертвы. К уголовной ответственности не привлекался. будучи проинформированным о правах и обязанностях подозреваемого, сообщает следующее. Настоящим признаю себя виновным в убийстве своей жены Эльжбетты Будник и Ежи Шиллера, а также в похищении и убийстве Анатолия Фиевского. Первое убийство Эльжбетты Будник я совершил в Сандемеже в пасхальный понедельник 13 апреля 2009 года, а его мотивом Явилась ненависть к жене. Я уже давно знал, что у нее роман с известным мне Ежи Шиллером, а в тот день она заявила, что в связи с этим она желает завершить наш брак, продолжающийся с 1994 года. В тот же день я осуществил свой план, в который входила также смерть Ежи Шиллера, причем план был продуман так, чтобы избежать уголовной ответственности. Возревал он у меня многие недели, но до какого-то момента я к нему всерьез не относился. Он был для меня как бы интеллектуальным развлечением. Будник говорил, Шацкий внимал. Глава городского совета, еще до недавнего времени холодный труп, описывал события довольно бесстрастно. Однако случались моменты, когда он не мог совладать с гордостью, и она прорывалась наружу. Шацкий понял, что это преступление — единственный проблеск гениальности во всей его серой чиновничьей жизни, его самое большое достижение. Возможно, даже не первое, ибо еще раньше произошло чудо. Он повел к алтарю Эльжбетту Шушкевич. Будник исчерпывающе, со всеми подробностями описывал свои деяния, а Шацкому вспоминался их предыдущий разговор — когда он был убежден в виновности будника и оказался прав. Тогда ему еще вспомнился Гоулу из «Властелина колец», одержимый навязчивой идеей владеть сокровищем. Все остальное было неважно. Неважным было даже само сокровище, лишь только обладание им. Без обладания сокровищем будник был никем и ничем, пустой скорлупой, человеком, лишенным естественных и культурных тормозов, способным хладнокровно планировать и совершать убийства. Масштаб преступления был страшен, но ужаснее всего была жуткая ревность. Будник говорил о подземельях, о подготовке, о собаках, которых он морил голодом, о том, как целыми неделями уподоблялся бедному бродяге, чтобы присвоить себе его личность. Шацкий получал разгадки больших и малых загадок, решение которых и без того стало ясно с того момента, когда он открыл, что убийцей может быть только будник. Но где-то в глубине души он беспрерывно размышлял, настоящая ли это любовь. До такой степени маниакальные, изничтожающие, способные на чудовищные поступки. то можно ли вообще говорить о любви, пока не испытаешь столь сильных эмоций, пока не поймешь, что по сравнению с ней – «Все прочее неважно». Эти мысли не выходили из головы прокурора Теодора Шацкого. Он их боялся. У него было ощущение, будто и ему готово большое испытание, и ему придется положить на одну чашу весов любовь, а на другую — чью-то жизнь. Будни говорил монотонно. Очередные элементы, мозаики занимали свое место — и головоломка уже выглядела как картина, которую оставалось лишь отправить в рам Обычно в такие минуты прокурор Теодор Шацкий ощущал спокойствие, теперь же его переполнял непонятный и рациональный страх. Гжегош Будник не планировал стать убийцей. Он не родился с этой мыслью. Просто однажды он решил, что это единственный выход. Почему он был так убежден, что подобный день случится в его жизни.